«Одетта!» — крикнул он в минуту сильного волнения, возвращаясь к имени, под которым впервые узнал ее. «Не потеряй револьвер! Отцом твоим заклинаю!» Роланд во весь дух мчался между деревьями. Он увеличил и без того размашистый шаг, и по ним с Сюзанной. Подвижной мозаикой заскользило кружево тени в перемешку с яркими цепочками солнечных. Бликов. Дорога пошла под уклон. Сюзанна подняла левую руку, чтобы отвести ветку, вознамерившуюся сбить ее с плеч стрелка, и в тот же миг резко опустила правую, придержав рукоять старинного револьвера. — Миля, — подумала она, — сколько нужно времени, чтобы пробежать милю? Сколько понадобится времени, если Роланд будет так выкладываться? Если он сумеет держать темп на этих скользких иголках, немного, но, может, и слишком много. Господи, пусть с Эдди ничего не случится. Пусть с моим Эдди ничего не случится. Словно в ответ она услышала, как невидимый зверь вновь взревел. Его оглушительный голос был точно гром, точно приговор. Два. В лесах, некогда известных как «Великие западные леса», он был самым большим созданием и самым древним. Многие из огромных старых вязов, замеченных Роландом в долине внизу, были еще только-только пробившимися из земли прутиками, когда этот медведь явился из туманных неизведанных просторов внешнего мира, словно жестокий странствующий монарх. Когда-то в западных лесах жили люди древнего племени. Это их следы в последние недели время от времени попадались Роланду. Жили в вечном страхе перед Исполинским бессмертным медведем. Обнаружив, что на новых землях, куда они пожаловали, они не одни, люди поначалу пытались убить его, но их стрелы хоть и приводили зверя в ярость, Не причиняли серьезного вреда, зато не в пример прочим лесным тварям, не исключая и хищных кустарниковых кошек, что устраивали себе логово и производили на свет потомство в дюнах на западе. Великана не ставил в тупик источник его мучений. Нет, он, этот медведь, знал, откуда берутся стрелы. Знал. И за каждую стрелу. Нашедшую цель в живой плоти под косматой шкурой забирал у древнего племени троих, четверых, а то и целую дюжину. Детей, если мог до них добраться, женщин, если не мог. Воинами он пренебрегал, и это было унизительнее всего. С течением времени люди, людям стало ясно истинная природа зверя, и попытки убить его прекратились. Он, конечно же, был воплощением демона или призраком божества. Они нарекли его «мьяр», что на языке древнего племени означало «мир под миром». Восемнадцать с лишним веков длилось неоспоримое господство этого футового медведя в западных лесах, и вот он умирал. Возможно, поначалу орудием смерти стало некое микроскопическое живое существо, попавшее в медвежий организм с едой или питьем. Возможно, винить следовало весьма преклонный возраст великана. Скорее всего, дело было в сочетании того и другого. Важна была не причина, а окончательный результат. Невероятный, потрясающий мозг косматого гиганта опустошало превратив в свою кормушку стремительно увеличивающаяся колония паразитов. После многих лет расчетливого звериного здравомыслия Мьяр сошел с ума. Медведь понял, в его лесу опять появились люди. Он правил в этой чаще. И какой бы обширной она ни была, ни одно значительное происшествие в ее пределах не ускользало от его внимания надолго, он убрался подальше, от новоприбывших, не из страха, а от того, что ему до них, как и им до него, не было никакого дела. Потом за работу взялись паразиты, и чем сильнее мярома владевало безумие, тем больше крепла уверенность лесного исполина в том, что это опять древнее племя, что расстановщики капканов и выжикатели леса вернулись и вскоре вновь примутся за прежнее вредное озорство Только, лежа в своей последней берлоге, в добрых тридцати милях от занятого новоприбывшими места и чувствуя себя на заре каждого следующего дня хуже, чем на закате предыдущего, он пришел к твердому убеждению, что древнее племя наконец изыскало действенную пагубу яд. На этот раз он шел не за тем, чтобы... Отомстить за пустяшную рану. Он шел бесследно уничтожить врагов, пока их яд не успел доконать его, и в дороге мысли исчезли. Осталась лишь багровая ярость, монотонное поскрипывание заржавленной штуки у него на темени, расположившейся меж ушей, вращающиеся штуки, которая когда-то делала свое дело в приятной тишине, да пугающе обострившееся обоняние, которое безошибочно вело его к лагерю трех пилигримов. Медведь, которого по-настоящему звали Немьяром, а совершенно иначе, продирался через лес точно некое подвижное сооружение, косматая башня с красновато-коричневыми глазками. В этих глазах тлело безумие и жар лихорадки. Огромная голова, одетая гирляндой сломанных веток и облетевшей хвои, безостановочно вертелась из стороны в сторону. То и дело раздавался приглушенный акустический взрыв. Опчи! Зверь чихал, и из мокрых ноздрей летели тучи корчащихся белых паразитов. Лапы, вооруженные трехфутовыми кривыми когтями, раздирали древесные стволы. Он шел, поднявшись на дыбы, продавливая в мягкой черной почве под деревьями глубокие следы. От него едко пахло свежей смолой и застарелым, закисшим дерьмом. Штука у него на макушке жужжала и поскрипывала, поскрипывала и жужжала. Курс медведя оставался почти неизменным. Прямая, которая должна была привести к становищу тех, кто дерзнул вернуться в его лес, кто посмел с недавних пор наполнить его голову тягостной, неведомой, мучительной болью. Древнее ли это племя, новое ли, оно погибнет. Порой завидев сухое дерево, он довольно далеко отклонялся от прямой дороги, чтобы повалить мертвый ствол. Оглушительный треск падения — Сухой, взрывной, тешил зверя, когда в конце концов дерево во всю свою прогнившую длину растягивалось на лесной подстилке или застревало, привалясь к одному из сородичей. Медведь спешил дальше в наклонно падающих снопах солнечного света, помутневшего относившейся в воздухе древесной пыли.